Я коснулся того обстоятельства, что в библиотеке почти все шкафы стоят доступными для похищений. Не только без стекол, но даже и без решеток. А отвратить эту беду трудно, потому что одни решетки стоили бы, как сказывал мне некогда Бутурлин, более двадцати тысяч рублей серебром. «Уф-уф», — заметил государь, — «да нельзя ли сделать решетки хоть, как это называется по-русски», из проволоки. Я отвечал, что еще не осмотрелся и ничего не знаю. Потом была речь о разных других наших библиотеках и архивах, о в Государственном архиве делах от Сосаревича Алексея Петровича и от Аракановой, о занятиях по этой части Блудова, наконец, о начатом им же издании дворцовых записок со времен царя Алексея Михайловича, сколько их сохранилось. Я, с моей стороны, рассказывал о мною в публичной библиотеке подлинном деле касательно содержания несчастного Иоанна Антоновича и его семейства в Холмогорах. Деле, где императрица Елисавета Петровна является совсем в другом свете, нежели как изображает ее история. Это, видимо, интересовало государя, чрезвычайно любившего всякую старину, в особенности касавшуюся его семейства. И я тут же получил приказание припроводить это дело, как немало неподлежащее хранению в библиотеке, в государственный архив. В другой раз, за таким же маленьким обедом в царском селе 1 ноября, когда государь снова навел речь на публичную библиотеку, Я, коснувшись разных предположений, которыми можно бы увеличить скудные ее средства, упомянул, между прочим, о возможности обменов с Парижскую библиотекую, которая верно пожелала бы иметь в своем многообразном составе и русские книги. «Да кто ж их там станет читать?» – возразил государь. «Разве наши изменники и беглецы?» «Кстати», – продолжал он, – Теперь за границу завелись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас. Какой-то Сазонов и известный герцен который пока ваш комитет забрал этих господ в ежовые рукавицы, писывал и здесь под псевдонимом Искандера. Этот уж был раз у нас в руках и сидел. Но по доброте господина Жуковского употребили тут в ходатайство Сашу, цесаревича. И вот благодарность его за помилование. Государь жаловался на свое несчастье в картах, и из разговора его при этом с императрицей открылось, что выиграв как-то на днях 21 рубль серебром, он подарил их ей на шляпку. «Это не будет нечто великолепное», — прибавила императрица, — «конечно, без перьев» но во всяком случае это выгодно по какому то поводу заговорили о фамилии голицынах покойный князь александр николаевич вспомнил государь рассказывал мне однажды что вскоре по вступлении на престол брата александра они заспорили сколько голицыных в военной службе и когда перечли по спискам их оказалось более полутораста а теперь посмотрите ка Куда все это девалось? Нет, я думаю, более шести или семи. Действительно, когда сам государь тут же принялся считать, и все мы пособляли, припоминая пропускаемых им, всех Голицыных военных, со включением и флотских, вышло одиннадцать. Между тем я шепнул моему соседу за столом, великому князю Михаилу Николаевичу, что, по крайней мере, нельзя сделать этого упрека корфом, которые есть во всех чинах и даже почти во всех полках. «Да-да», — сказал государь, услышав нас, «в самом деле, вот одних военных генералов я знаю из вас пятерых», и тут же пересчитал их поименно. Теперь я буду продолжать и окончу рассказ, начатый об открытом у нас в 1849 году заговоре. Кроме следственной комиссии в описанном мною составе, учреждена была еще особая приготовительная комиссия под председательством статсекретаря князя Голицына для разбора захваченных у обвиненных бумаг, которых оказалось чрезвычайно большое количество. Следственная комиссия открыла свои заседания 26 апреля в самой крепости.